Глава 45. Я сидел напротив Регины. Она зажимала рукой рану, из которой сочилась кровь. Молча достал аптечку и сел рядом с ней. Давай обработаю. Убрал её руку и принялся обрабатывать перекисью рану. Ей повезло, она сквозная. Приподнимаю взгляд, а Регина смотрит пристально на меня. "Егор", начинает она. Это ничего не значит. Сразу убиваю надежду на помилование. Пожалуйста, шепчет. Ты хотела подставить нас. Ты убила невинных людей, так что мой ответ нет. Тогда отправь меня в тюрьму. Ты оттуда сбежишь, и это ты знаешь, не хуже меня. Ты не оставила мне выбора, Регина. Я должен тебя вернуть, откуда взял. Я не животное, от которого можно избавиться, воскликнула она. Верно? Не животное, ты хуже. Тогда убей сам. Егор, я же всегда верой и правдой служила тебе. Я тебе за это нехило платил. Хватит, Регин, давить на жалость. Знаешь же, что это бесполезно. Егор, я же люблю тебя. Ни хрена на себе любовь, присвистнул я. Ты же отправила координаты боевикам, а месте, где мы собирались высадиться. Ну вы же не попали в засаду, а наоборот их разгромили. Регина, ты выслала им те координаты, которые нечестным путём добыла. Тогда ты была уверена, что они настоящие, так что завязывай и строить из себя благородную деву. Ты полюбил, что мне оставалось? Я была готова терпеть нескончаемую череду твоих любовниц, но только не это. Дура ты, Регина. Я любви ни хрена не знаешь. Любовь-то не терпит зла. За любимого не жалко и жизнь отдать. А когда объект твоей любви погибает, ты вместе с ним тоже умираешь. Это всего лишь пафосные слова. Твой объект любви живёт и здравствует. И дай бог, чтобы ещё прожила 100 лет. И я знаю, о чём говорю. Первый раз, когда увидел Милу, лежащей без сознания возле дерева в крови, почувствовал, как моё сердце заледенело. А потом на неё наорал, не потому что злился, а потому что испугался за неё до чёртиков. А когда второй раз её чуть не потерял, похитили, одна мысль, что я её больше не увижу, ввергала в ужас. Пойми, Пока ты не встретишь свою любовь, живёшь преспокойненько и кажется всё пучком. А вот когда встретишь её, понимаешь, что и не жил вовсе, а так существовал. Я нуждаюсь в жене, как в воздухе. Не будет её, не станет и меня. Я вновь сел на своё место. Так вот, как ты любишь, усмехнулась она с грустью, смотря на меня. Знаешь, Когда меня будут убивать, я буду вспоминать эти слова, словно ты мне это говорил. Думай, что хочешь. Ты меня не простишь, да? Нет. А если бы жена такое сделала, ты бы тоже не простил. То-то и оно, что Мила бы никогда так не поступила. Автомобиль остановился. Приехали. Прощай, Регина. Тебя высадят в пустыне, там поступай как знаешь, но не вздумывай возвращаться в Россию. Тут тебе больше нет места. Регина прошептала одними губами: "Спасибо" и ушла. Только зря она меня благодарила. Там ещё выжить нужно. 3 месяца спустя наконец я выследил своего кровного врага. Он сидел на коленях и с ужасом смотрел мне в глаза. Времени было увы мало, так что шкуру содрать не смогу. Не скажу, что это сильно меня расстроило. Ты знаешь, кто я? Тот сплюнул мне под ноги. Ты а шайтан, как же не знать. Забавно он назвал меня именем дьявола. Ошибаешься. Я всего лишь человек. Это ты ошибаешься, а шайтан. Я знаю, кто ты. Все знают, все. Ты в огне не горишь, пыли не берут тебя. А я пытался, много раз пытался. Ты искал меня всё время, знаю. Но я хорошо прятался. Ты долго искал. Ну он и гонит. Он что, обдолбанный? Пасть закрой. Рыкнул я и подошёл к нему с ножом. Ты пытал моего отца и убил. Ты даже не представляешь, как я мечтал содрать с тебя шкуру живьём. Но тебе повезло, сукин сын, потому что у меня всё времени нет. Поэтому я только отрежу тебе уши и сниму скальп. Нет, я сдеру кожу с твоего лица вместе со скальпом. На это у меня времени хватит. Как тебе программа? Тебе меня не запугать, о шайтан. Он надеялся, наверное, на продолжение разговора, как в кино. Но это жизнь. Тут много не разговаривают, а действуют. О да, не боится, как же? Плавали, знаем таких смельчаков. Когда я принялся за дело, он орал как резаный, молил о пощаде. Только я не умею прощать. Зря он силы тратил. Он долго не продержался. От болевого шока быстро отбросил Кони. Значит, был не обдолбанный. Понятно. Он просто идиот. Проверить всели дома, может, найдёте ещё живых. Отдал приказ, пошёл мыть руки. Алёта, а что с пленными делать? спросил Ромашов. Отвезём их к правительственным войскам, пусть они решают их судьбу. Сука, ну и жарища. Как тут люди живут? умылся из небольшого бачка, который стоял возле дома, и скривился. Даже вода здесь мерзкая, воняет какой-то тухлятиной. Только собрался отойти от бачка, как раздался выстрел, и из крыши кто-то сыганул, а следом прогремел второй. Я чудом успел подхватить резко обмякшее тело человека, который случайно подставился из-за меня. "Лютый, у тебя всё нормально?" зарал Сева. Дожив да я, отвечаю и осторожно опускаю парня на землю. Судя по комплекции, это точно парнишка. Откинул с лица уголок Шимага и обомлел. Это был не парень, дьявольщина, это была Регина. Какого чёрта, взревел я. И тебе здравствуй, мой прекрасный воин, криво усмехнулась и тут же закашлялась. явились всё-таки на мой зов. Регина, зачем ты прыгнула с крыши? Ты же я посмотрел на живот и зажал рану рукой. Дьявольщина, всё плохо. Я знаю, что умру. Но ты говорил, что за любимого и умереть не жалко. Ты оказался прав, потому что я сейчас счастлив, как никогда в жизни. И рада, что вы поняли мою подсказку о местоположении этого мерзавца. Ты что, специально сиганула, чтобы закрыть меня собой? Она улыбнулась и прикрыла глаза. Глупая. Что уже ты наделала? Тут подбежали бойцы и все разом загалдели. Заткнулись. Зарал я, И вновь посмотрел на девушку. Я? И она вновь закашлялась, но продолжила приглушённым голосом. Подарила жизнь, представляешь? За это не страшно умереть. Сделай мне и ты подарок. Убей меня. Нет, Регина, я не позволю тебе умереть. Хочу поднять её, а она пытается остановить меня, рукой надавив на грудь. Егор, я ног не чувствую. Ты же понимаешь, что это значит? Мне конец. И в её глазах заблестели слёзы. Зачем, Регина? У тебя не было шансов, а у меня выбора. Скажи. Пауза и проникающий в душу взгляд. Что сейчас чувствует твоё сердце? Ему больно. Чуть слышно отвечаю я и прикасаюсь рукой к её обветренной щеке. Я же тебе бабла кинул в сумку, документы. Почему ты не уехала? Почему чёрт возьми ты тут застряла? Поэтому и не убежала. Ты мне дал шанс, и я его использовала так, как подсказала совесть. У меня было время подумать, много времени. И я решила хоть что-то сделать хорошее, помочь тебе отомстить. У меня получилось. Сквозь слёзы улыбнулась она. Ты хоть в плен не попала? Нет. Ты хорошо меня обучил. Ответив чуть слышно, она устало прикрыла глаза. Всё, мужики. Концерт окончен. По машинам. Отдаю приказ, подхватываю на руки Регину, поднимаясь. "Я что?" неясно сказал. Прикрикнул на Виктора, направляясь к своему бронетранспортёру. Тот дёрнулся словно от удара и зашагал рядом со мной. "Егор, оставь меня здесь". "Замолчи и береги силы", мельком взглянул на неё, забираясь в транспорт. только устроился с ней на руках, кричу: "Гриша, трогай! Времени мало. Умом понимаю, что не спасти, но глупое сердце просит не сдаваться". "Спасибо", чуть слышно она произнесла. "Это тебе спасибо, что спасла мою задницу. Но ты не представляешь, как я сейчас зол на тебя. Прости меня. Это и будет твоей благодарностью". прощаю. Только мне ты, собственно, ничего и не смогла сделать, а вот другим. Ух, девка, ну ты и наломала дров. Сокрушаясь, покачал головой. Как же всё глупо получилось. Могла бы жить и радоваться, а вот оно как вышло. Её прерывистое дыхание болью отдавалось в моём сердце. Я понимал, что это последние её минуты жизни. Регина прикоснулась к моему лицу ладонью, и я перевёл на неё взгляд. Мы с минуту смотрели друг на друга, она тихо плакала. Я, блин, злился на неё за глупый героизм. Она пытается что-то сказать, а я из-за шума работы двигателя ни хрена не слышал. Наклонил голову и слышу слабое Яща. Она резко замолчала, и её рука, соскользнув с моей щеки, упала ей на грудь. Я ещё слышу слабый стук её сердца. Оно отсчитывало последние секунды жизни Регины. Удар, ещё один, ещё и тишина. Я закрыл её глаза и прижал её к груди. начал раскачиваться, словно пытаясь усыпить ребёнка. Только, блин, соннойю будет длиться вечность, и не проснётся эта глупышка никогда. И всё из-за меня. Да что же это такое? Не полюбила бы меня, не наделала бы глупостей. Не качал бы я сейчас на руках бездыханное тело. Бедная девочка, сколько на её долю выпало. И как вишенка на торте, натер спешитесь. Безответная любовь. Да на хрена она такая нужна? Егор громко крикнув позвал меня Сева. Всё, да? Я лишь махнул головой, предательский ком застрял в горле. Мужики, да что же это такое? Девчонки гибнут вместо нас. Схватился за голову Виктор. Это её выбор, ведь. Серёга тронул его за плечо. Командир тут не виноват. А я его и не обвиняю. Просто его голос дрогнул. Нет, ни хрена не просто. Любил я Регину. Знаю, что она натворила делов, но мужики разве сердцу прикажешь? И знал я, что Лёта ей дал шанс спастись за прошлые заслуги. Надеился, что найдёт она своё счастье там, на чужбине, но нет, она решила искупить свою вину. Да кому это на хрен нужно-то было? Состоном он закрыл руками лицо. Да всё мы знали и молчали. Как ни крути, она же с нами не один путь соли съела, ответил ему Сева. Ей это было нужно. Уже Сергей решил высказаться. Ты слышал её слова? Она уходила за грань счастливой. Виктор поднял голову и глухим голосом сказал: "Лёты, дай мне её. Хоть мёртвой её обниму, пожалуйста". Я передал ему тело. Виктор бережно взял её в руки и завыл как раненый зверь, прижимая рекину к себе. Он всю дорогу с ней разговаривал. И щёки были мокрые от слёз. Говорят, мужчины не плачут. Брот, когда по-настоящему больно, и у нас слёзы тоже текут рекой. Мы взяли её с собой. Пусть угины последним пристанищем станет родная земля. Она заслужила. А я, кажется, научился прощать. После командировки примчался к Глебу домой. Я попросил его приглядеть за Милой и Дианой, потому что страх её потерять не прошёл. Беркутов меня понял, ведь сам нечто подобное пережил. Захожу к нему и вижу жену. Она держит на руках малыша и заразительно смеётся. Какая же она у меня красивая сейчас. Мила с ребёнком на руках завораживающее зрелище. Тут её смех оборвался, и мы встретились взглядами. Не знаю, как она, но я охренеть как захотел, чтобы у нас быстрее появился мелкий. Жена отдала малыша Алене, сестре Лизы, и направилась ко мне. А вот Диана недовольно скривилась, завязывая сухофрукты изображать: "Тебя Ромашов у машины ждёт. Кстати, зверски жрать хочет". "Тоже мне новость", огрызнулась она. Вот же зараза малолетняя. Привет, сладким голосом поздоровалась жена, обхватывая меня руками. Ангелок, как ты насчёт того, чтобы мелкого завести? Перешёл я сразу к делу. Ну а что тянуть-то? Мне жизнь подарили, пора использовать её с умом, не фиг вхолостую семя своё расходовать. Детей не заводят, а рожают, поправила она меня. Мил Родимне мелкого, а? Егор, что-то случилось, сразу просекла она. Потом расскажу. А сейчас я жду положительного ответа. А отрицательный не подойдёт? Я же сказал. Только положительный. Другой вариант вообще не рассматривается. Ладно, уговорил. Только тебе придётся постараться. Ну ты даёшь. Когда это интересно, я халтурил, занимаясь с тобой любовью. Милый, в ответ лишь рассмеялась, сильнее прижимаясь ко мне. Когда приехали домой, я ей всё рассказал как на духу, упустив, разумеется, казнь кровного врага. Сказал только, что всё свершилось. Жена умная не стала просить подробностей. А вот когда известили бабушку, она попыталась узнать, как всё прошло. Но поняв, что я не собираюсь раскалываться, спросила, сильно ли он мучился. Ответил: "Помер от болевого шока". А она? Ну, тогда нормально. Мило же оплакивала смерть Регины и благодарила её за то, что спасла меня. Ну а как иначе? Она же подарила нам шанс быть счастливыми. А то, что она с катушек слетела тогда, ничего удивительного. с её-то психологической травмой, а может, и бог предоставил ей шанс всё исправить. Хотя какой на хрен исправить? Убитых людей не вернуть.